Последняя любовь. О, как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней. Сияй, сияй, прощальный свет Любви последний зари вечерней. Полнеба охватила тень, Лишь там, на западе, бродит сияние. Помедли, помедли вечерний день, Продлись, продлись, очарование, Пускай скудеет в жилах кровь, Но в сердце не скудеет нежность. О, ты, последняя любовь, Ты и блаженство, и безнадежность. 1854 год.